То когда м произносим, надо вот так сделать. А когда о произносится, что вот так. Может, она этого не знает. И тогда можно, э, это делать с помощью разрезной азбуки. Например, я тебе буду звуки говорю, а она не понимает. Открыт, чтобы она руку там не использовала. Да? А э, и опять-таки в этот же момент тоже важна, э, проверка фонематической компетенции. Он знает, что з и с это разные. Он знает, что б и п это разные что «мы» и «бы» — это разное, хотя оба губные, но один со мной, а второй не со мной. Вообще это как-то до него дошло? Ну вот, а, теперь надо, конечно, оценить навыки чтения. Для этого есть специальные таблицы, они все шкалированы, серьезно, известно, есть формула, по которой можно вычислить, коэффициент чтения называется, известно что ребенок во втором классе должен читать вот с таким-то коэффициентом, ребенок в третьем классе с таким-то. Известно, что дети годам, э, не годам, а классу к классу в третьем, хотя я очень сомневаюсь в этих цифрах, мне не нравится ни одна из них, что к третьему классу дети читают целыми словами. Сколько хочешь, я знаю детей, которые в пять лет читают целыми словами. Берут, да, в третьем классе, он не Бог знает, что. Да, ну, я вам говорю, вот что книжки сама прочла, а, э, вам же и комментили. То есть мне не, я не знаю, где они таких детей специальных могут выбирать. Наконец-то. Да, ну, наконец <свят> могут. Но сколько хочет детей, которые не могут способ, которым пользуются дети. То есть скорость одно дело, и способ. Целыми словами, с глагами или э м а ма, а потом ма ма, уже мама. То есть Ну, вообще он делает, он каким методом это делает? Короче, вы ему нужно этого ремня оснеть. Так. Стон удаляет. Дальше. А проверяют, э правая левая ручность. Потому что 1900, широк тридцать седьмой, по-моему, так скорее. 8.10 абитас и исследователь Ортон выдвинули гипотезу, которую до сих пор никто и не проверял, хотя теперь ситуация гораздо более сложная, но это не зачётно. Что у таких людей нарушена функциональная специализация полушарий головного мозга, другой баланс между правым и левым полушарием. Поэтому а самфа или э, амбидекстрия. Знаете, что такое амбидекстрия? Амбидекстрия — это те, у кого одинаковые руки, что правая рука, что левая рука, они все равно похожи. И, кстати, тоже не так уж мало. То есть их всех, конечно, мало, но не так мало, как можно было бы подумать. А вот, так вот, сам факт э, того, что человек левша или что он амбидекстер, сам этот факт не говорит о том, что перед ним есть опасность, и медкрудности счтением на письмо. Однород этого факта мало, он не играет. Поэтому, если здесь кто есть не всё, я знаю, что если вообще такой, ничём на себя не приписывайте. Вообще, последнее дело примерять на себя это дело. Даже если кто-нибудь когда-нибудь брал руки на почёт, прошу прощения. Теперь любой, да? А, вот, не те, да, то я прежде, кто-нибудь брал какой-нибудь врач, не видите, вот это вот медицинское почитание. Что я не советую вам. Но вы Вертика, нация себя ворнивали. Нас тогда, знаете, те же родители, родители нашей бабушки, нашей дедушки не ведь. Поэтому вот на себя примерять не надо. Сказать, О, раз я лепша, значит, вот вот что будет. Ничего этого не будет. Это это игра вот в борд какой-то ситуации. Если нужно определить всё-таки это дислексия или нет, а это нужно определить. Значит, если медицинская история, то нужна медицинская помощь. Так вот, если и набирается, как я выражаю, компромат, так сказать, вот это у ну, него вот так, это так, это так, это так, и вроде бы поровну, непонятно, что делать. Вот если при этом еще легчество, то это довольно жирная галочка. Она сама одна, не галочка вообще. Но если в ряду других, то это кое-что, потому что что-то легче. Легчество – это человек, у которого иначе распределены функции мозга. То, что у правшей целиком левая, это вот легче, может быть, либо вообще справа находится, прямо мозгу, либо быть распределённым. Это вопрос вообще очень непростой, я даже не хочу сюда залезать, залезать, потому что намного часов поздно. Вот. Но, э, как бы оно понятно, потому что если э человек путает вот это и вот это, вот это и вот это, ну и так далее, такого рода вещи это, значит, неправильное отношение вправо-лево. Тогда начинается его проверять, он mm -hmm. легшарный. Как он? Начинается его проверять, он легшарный. Направо, там направо, там направо, там направо. Всегда, да, да. и встанк, встанк. Второй, это то, что он не видит. У меня в другом состоянии, это так что, если. Вот если вдруг на такого ребенка напали, а тогда он не ехал. Ну что-то мне с ним надо делать, еще? а? Да, ну не обязательно, но мы часто, это часто происходит. <соцентр> то он, разумеется, должен быть отправлен э -э, к специалистам. Таким специалистам в нашем городе точно будут, которые занимаются алексией, дистрофией. Их немного, должны не подобрать. Но если так прямо на него не выходишь, то, по крайней мере, благопедов, как он будет, чтобы тот, в свою очередь, это дальше поставить. Вообще, нужно сделать килограммы, смотреть, что в мозг, так сказать. И, э, и ещё важная вещь, которую я хочу сказать, это то, что э нужно ясно понимать, что э вот как бы идеальный в каночках идеальный дислексик вот для учебных целей. Дислекс, дислексик это кто? Дислексик это человек, у которого нормальный интеллект, медлительный цвет. У него всё в порядке со со зрением и со слухом, потому что если у него что-то со зрением, то понятно, что он не видит разницы между этим и выпуском. А если у него что-то со слухом, то когда учительница диктует, он просто неправильно слышит, он не все слышит. Вот это все должно быть отрошено. И какие-то люди, у ну, которых как бы неживые они, индивидуальные. Вот поэтому эта история очень щекотливая и очень неприятная. Ну вот, скажем, э, есть много семей, у которых есть лёгкие это генетические семейные случаи. Я вот сейчас имею. Ну, вся не какая не бывает. Но в семье много, что бабушка, дедушка там, племянники какие-то, вообще какие-то фокусы, э, встречи. Находят ген. Я не верю, в эти гены я не уже много раз говорила, но про маршмелч ними не менее, говорят. Я ни однакратно читала. Дислексия это когда слогоно-промоционального недоразвития. Потом вот вторая реакция на нервозность это периоды на ракет. Они всё время что-то находят. Они, конечно, находят. Они же не врут. Они, вы понимаете, находят поломку в этих местах. Единственное, будет ли это о том, что эта хромасом отвечает за очищение. А нет, не следует. Порядок действий. Потому что нужно ещё доказать, что она отвечает только за очищение. А вот это единственное дифактно. Ну, потому что ака. Ака не докажет, что он только за очищение отвечает. А я скажу, эта хромасом отвечает и за соединение, и за И как они мне докажут, да? Вот как второй объясняют. А ещё одна причина, по которой я считаю, что они никогда не найдут видити э основу таких вещей, потому что мы очень недавно читаем. Ну сколько лет мы читаем мужчин? Как бы белой птице. Как вы думаете? Ещё могу. Вот пять пять. А где ты дергав стенку, я помню, ты пила. Он сказал, когда сильно пил, от колгос который я еще нажал, он сказал 10, а потом я прекратила, да. ну вот, нет, если всерьез, если всерьез говорить, то даже я согласна, удвоим, пусть будет, вот сколько человечество пишет, включим в письмо рисунок, потому что никто не сказал, что, почему бы нам не включить, правильно, если вспомним пик пиктографические виды письма, иероглифика, почему бы нам не включить, потому что это они писали так, хорошо, писали, хорошо, давайте возьмем 25-е, А для того, чтобы все были спокойны, ещё раз вот говорю. Пусть будет 50, что чистая липа. Но пусть будет 50, я тогда с нас 150. Только закажите мне что-то такое. В любом случае это одна наносекунда на биологические часы. Придорожно бы такая вещь крепилась и море должна проходить миллионы лет. Ну просто сотни тысяч лет. Ну, у нас их нет. Мы просто не живём, чтобы на одной планете ещё. Незалезно искать. Не должно было быть И вообще трудно представить себе, что бы такой сложный вид деятельности, который даёт письмо, ответ чтения, естественно, о чём я говорю, что он мог зафиксировать бы в одной хромосоме, с какой бы радостью. Когда он включает в себя так много всего: и внимание, и память, и зрительные вещи, и слуховые вещи, и перекодировки всякие. Как бы статья ему закрепится каким-то одним элементом. Это очень трудно вообразить. Небог, не, не должна это быть. Но тем не менее, всё-таки такие семьи есть. И это вовсе не семьи Как только у нас осталось, спасибо Господу. Совершенно нет. Если мы возьмем а, и посмотрим биографии, кстати, очень трудно взять такие, потому что именно такие вещи мало фиксированы.